Глава 18. Среда, 18 июня. Лизбет Салндер резко очнулась от тяжёлого сна. Её слегка подташнивало. Не поворачивая головы, она поняла, что Мимми уже ушла на работу, но в спёртом воздухе спальни ещё висел её запах. Накануне в кафе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 Ещё до конца не проснувшись, она завернулась в простыню, вышла не твёрдым шагом в прихожую и открыла и тут же встретилась взглядом с смекаелем Блумквистом. Чувствуя, как внутри нарастает паника, Элизабет невольно отступила назад. Доброе утро, фрокенсалндер, весело поздоровался он. Я понимаю, что вчерашний вечер затянулся. Можно войти? Не дожидаясь приглашения, он переступил через порог и закрыл за собой дверь. Пока он с любопытством осматривал кучу одежды на полу прихожей и пакеты с газетами и косился на дверь спальни, весь мир Лизбет Салландер вращался в обратном направлении. Как? Что? Кто? Микаэль Блумквист с улыбкой смотрел на её широко открытый рот. "Полагаю, ты ещё не завтракала, поэтому я прихватил с собой бейглы".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 «Отказывался работать. Он знает, где я живу!» — билась в голове паническая мысль. Он стоял посреди ее кухни. «Это невозможно! Такого просто не может быть!» «Ему известно, кто я!» А вдруг она поняла, что простыня сползает, и обмотала ее потуже. Он что-то сказал, но она не сразу его поняла. «Нам надо поговорить!» — повторил он.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 Ты здесь вообще убираешь? произнёс он, снова увидев её. Он составил в раковину грязную посуду, вытряхнул пепельницы, выбросил старые пакеты из-под молока, очистил стол от скопившихся за 5 недель газет, вытер и поставил на него кофейные чашки и разложил бейглы, которые действительно, как оказалось, принёс. Всё это выглядело заманчиво, а после ночи с Мимми она и впрямь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 Салендер изумлённо раскрыл глаза, но взглянув на его лицо, поняла, что он над ней подтрунивает. У него был настолько весёлый вид, что она не удержалась и ответила ему кривой улыбкой. Ситуация выглядела на редкость дико. Салендер отодвинул тарелку. Взгляд его казался дружелюбным, и она решила, что он, вероятно, не злой человек. Кем бы он там ни был,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 Я пока не смог за тобой угнаться. Провёл лишь маленькую рутинную проверку, чтобы добыть твой адрес, год рождения и тому подобное. Но ты обо мне определённо знаешь более, чем достаточно. Причём много такого, что носит сугубо личный характер и известно только моим ближайшим друзьям. А теперь я сижу у тебя на кухне и ем с тобой бейглы.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 Микаэль снова уселся напротив. Правила просты, сказала она. То, о чём ты будешь говорить со мной или с Драгоном Арманским, не станет достоянием окружающих. Мы подпишем контракт, в котором Milton Security обязуется хранить молчание. Прежде чем решить, возьмусь я за работу или нет, я хочу знать, в чём она состоит. Я сохраню в тайне всё, о чём ты мне расскажешь, независимо от того, возьму ли я за эту работу, при условии, что это не имеет отношение к криминалу. В этом случае я доложу Драгну, а он в свой очередь известит полицию. Отлично. Он поколебался. Арманский, возможно, не совсем понимает, для чего я хочу тебя нанять. Он сказал, что тебе надо, чтобы я помогла с историческим расследованием. Да, верно.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 Магда 32016, Сара 32109, РЯ 30112, РЛ 32027, Мари 3218. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я вычислил Ребекку Якобсон и связал её смерть с библейской цитатой, где говорится о сожжённой жертве.